Глава 23. Валерия. После откровения Миколхорха, страстного с ним поцелуя и превращения его в призрака, проходит три дня и три ночи. Эльф на глаза мне не попадается. На мои просьбы и мольбы никак не реагирует. Даже ворона не видно и не слышно. В итоге я продолжаю в меру своих сил уборку в доме и на участке. Это, конечно, громко сказано, что уборкой занимаюсь. По факту я просто пинаю мусор и рухляти в мыслях хочу убивать. Всех. При этом продолжаю поливать тело эльфа благословенной морской водой, но никакого эффекта, увы, нет. Еще я знаю, как делать горячую воду, и бессовестно этим знанием пользуюсь. Принимаю ванну в башне эльфа. Купаюсь в сласть, пока вода не остывает. После перед самым сном читаю. В Михалкорхе огромная библиотека и в основном особняке, и в лаборатории, и в домике, в котором я обосновалась. Много полезной и важной информации. Тогда чуть не забыла вам рассказать о своем достижении. На следующий день после разговора с мужчиной на злом энтузиазме я соорудила дверь своими руками. Правда, использовала еще пилу, молоток ржавые гвозди, которые отыскала в большом доме. С досками, к счастью, проблем не возникло. Их полным-полно валяется в доме и на территории поместья. Так что у меня все получилось. Но потратила на сие дело весь день. Дверь получилась косая, кривая, с огромными щелями, которые я законопатила мхом. Так что полноценной дверью мое сооружение тоже вряд ли можно называть. Так как петель нет, и как их сделать и прицепить я совершенно не имею никакого понятия, Ну, моя чудо-дверь просто ставится в проем. При этом она вышла шире самого проема, хотя вымерял я вроде бы правильно. Убираю, сдвигаю ее в сторону, когда выйти хочу. В общем, как-то так, но героем я себя все равно чувствую, как-никак, моя первая дверь. А на четвертый день, ближе к вечеру. Нет, Михал Корх так и не явился. Зато приходит письмо от Элла Лорендорфа. Давно пора, усмехаюсь, глядя на запечатанное письмецо. Ломаю печать, снимаю ленту и разворачиваю письмо свиток. так что тут у нас?» — произношу, затаив дыхание и начинаю читать. «Приветствую вас, драгоценную, уважаемая Эрла Валерия. Как же я рад, что вы нашли общий язык с целым Вальгаром. Не буду отрицать, я удивлен, даже поражен, что так быстро у вас получилось наладить с ним дружеские отношения, но при этом я очень рад данному факту. Ага, так рад, что наверное, вспомнил все трехэтажные ругательства, фыркую я. Не просто так ты соловьем распелся и я лох, не просто. Продолжаю читать. По поводу артефакта, что обучал вас нашему языку, очевидно, на вас, как на женщине из другого, да еще и не магического мира, он сработал. Своеобразным образом, так как должен был сработать немного по-иному. Но опустим детали и перейдем к делу. Я начинаю смеяться. Вспоминаю анекдот. «Что? Пациент не умер? Мне надо работать?» «Ага, сработал артефакт своеобразным образом». тело намекает, чтобы я ему рассказала подробнее, что и как делала. «Вот фигушки». Я немало удивлен списком, который вы приложили к своему письму, но я выполнил вашу просьбу, Эрла. Все-таки всем участникам проклятия, даже тем, кто стоит на его страже, следует исполнять все его условия. Так, это что, угроза? Но вообще-то я не нарушаю условий, тем более, что в моем случае это, в принципе, невыполнимая задача. Я в полнейшей изоляции чувствую себя заколдованной принцессой, разговариваю с предметами как Бель. Целыми днями блуждаю по заколдованному поместью, ожидая Хэпенда, как белоснежка, но без семи гномов. К указанному вами месту будут спущены три шлюпки. Они будут заполнены всем необходимым строго из вашего списка. Доставка ожидается. «Ух, это же завтра рано утром!» — вскрикиваю радостно и улыбаюсь во все тридцать зуба. Дочитываю письмо. Прошу вас после отписаться мне и во всех подробностях рассказать, что конкретно и в первую очередь будете восстанавливать и ремонтировать. С огромным уважением к вам, Эрла Валерия Славская, и с огромным уважением к великому Элу Вальгару. И правителя градоправителя Эйхаргарда Эллорндорф Кольбрейн. Тириес на письма всем городам писали? Хотя какая разница, главное, получилась. Признаюсь честно, не до конца мне верилось, что Лорендорф исполнит мою просьбу-требование или исполнит ее в вырезанном виде, но выходит, что островитяне реально боятся проклятия. Так, мне нужен Михал Корх. Мне нужно, чтобы он снова стал материальным и завтра помог все перенести на территорию поместья. «Миша, Мишаня! Лорендорф завтра с утра пришлет нам... Много чего пришлет. Ты мне нужен...» Кричу громко во всю силу легких и кружу по комнате, размахивая письмом эльфа. Но, как и ожидалось, ответа нет. «Михал Корх!» — зову его более резким тоном. «Хватит строить из себя обиженную деточку! Ты мужчина или кто?» Опять тишина. Упираю руки в бока и перехожу к шантажу. «Не явишься? Тогда прямо сейчас потащу твое тело к морю и посмотрю, что из этого выйдет». «Вот тогда...» «Тогда я тебя точно убью!» Раздается у меня за спиной очень ледяной тон Михал Корха. Снова депрессия на него напала. Медленно поворачиваюсь к нему и сияю улыбкой, машу перед его сердитой моськой письмом из города и говорю. «Смотри, завтра получим стройматериалы, инструмент, семена, навоз и...» «Я не стану таскать навоз!» Обрывает он меня категоричным тоном. «Не вопрос», — пожимаю плечами, — волоку. уволоку». «Но я рада, что ты согласен мне помогать». Мужчина с подозрением на меня смотрит, но молчит. А я не стала говорить эльфу, что среди прочего заказала еще и тачку. Правда, что-то промахнулась и попросила всего одну штуку. «Идем на море, нужно вернуть тебе материализацию», — говорю тоном командира и беру в руки... Заранее приготовленные полотенца и халат. Михалкор, кор что я силы, дышу часто и тяжело, тяни, ну, я не вытащу сама эти шлюпки». Мужчина стоит на берегу со сложенными на груди руками и смотрит на полные лодки с таким презрением, будто нам тут говно прислали. Хотя прислали, да, сама просила. Но есть ведь и другой груз». Стройматериалы, инструмент, семена, всевозможный садовый строительный инвентарь, аксессуары. Короче, много всего нужного, полезного и важного. А Эль стоит и нос воротит. Ей так сама плыла почти 20-25 метров или больше от берега до точки, где нам оставили шлюпки на якорях. По ощущениям я рекорд поставила. Потом плыла обратно. Еле дотянула до берега сначала одну шлюпку, затем другую. Сейчас нужно плыть за последний, третий. Бросаю канат мужчине в надежде, что он вытянет шлюпки на берег. Но что я вижу? Вот уже и вторую лодку я пригнала, а первая все так же болтается на мели. «Ты командуешь мной», — произносит он недовольно. «Мне это не нравится, Лера, очень не нравится. Поумерь свой тон и попроси, как должно». «Подзатыльника или поджопника тебе не хватает». Я издаю нервный смешок, качаю головой и упираюсь руками в колени, даю себе отдышаться. Плавать в одежде, хоть и в нижнем белье, то еще удовольствие. А нижнее белье тут вам не наши бикини. Сорочка длиной до колена и панталончики. Сорочку я благополучно укоротила до майки, панталоны остались как есть, но все равно неудобно. «Я тебя сейчас люто ненавижу, Миша», — говорю прерывисто, — но гнев мой хорошо слышен. Смотрю на него прямым взглядом и добавляю. «Ты вроде как благородный, Эл. Ты тот, кто держит слово. А сейчас выходит твое слово — это пустой звук? То есть ты петрушка, так?» Хмыкаю, когда его лицо наливается кровью, он шипит сквозь стиснутые зубы, не смея называть меня петрушкой, но тут же успокаивается и спрашивает. «И что это значит?» Холодно улыбаюсь, подхожу к нему вплотную, позволяя узреть все прелести, которые видно сквозь мокрую, прилипшую к телу одежду, и произношу. Петрушка — это тот, кто постоянно меняет свои взгляды, мнения или предпочтения, Михалкорх. Всерьез словам таких личностей верить не стоит. Его глаза наливаются гневом даже яростью. «Да как ты смеешь, женщина!» — рычит он мне в лицо, склонившись так близко, что я ощущаю его запах. «Я не Петрушка, ясно тебе?» Пожимаю плечами и говорю, как есть. «Докажи, докажи, Михалкорх, что твоим словам стоит верить». Он отшатывается от меня. Что-то тихо, но грозно ворчит себе под нос. А но вдруг хватает канат от одной шлюпки и довольно быстро вытаскивает ее на берег. Потом наматывает на руки канат от другой, и шлюпка номер два тоже оказывается на берегу. Изображая шуточный поклон наложницы Султану, и наигранно восторженным голосом пропиваю: «Благодарствую тебя, о мой господин! Вы оказали мне милость, согласившись немного поработать. Глядишь, я вас перевоспитаю и приличного эльфа из вас сделаю. Так пойдет?» «Лера!» — рычит Михалкорх. «Я хочу делая ему ручкой и ныряю в Золотое море за третьей лодкой». Ее мужчина вытаскивает сам, даже без дополнительного пинка, очередных истерик, прогресс, однако. Потом в истерику хочется впасть уже мне. Когда пришло время разгружать полученные посылки, когда я прикидываю в уме, за что нужно браться первым делом, и как дура стаскиваю, вытаскиваю шлюпок товары, кое-что тщательно и аккуратно гружу в тачку, как вдруг Михаил Корх говорит совершенно спокойным, ровным и отстраненным тоном. Лера, я тебя совершенно не понимаю. Зачем ты напрягаешься и добровольно надрываешь свой организм тяжестями, когда можно использовать артефакт переноса? Весь этот кошмар, что ты заказал у Лорен Дорфа, совершенно быстро и без физического напряжения окажется в поместье. Сходить за ним? Из моих рук выпадает мешок с семенами для газона. Ладони мои горят и болят зверски. Тело ноет от непривычных нагрузок. Этот гад только сейчас заявляет, что у него имеется некий чудесный артефакт переноса. «Ты, блин, серьезно?» выдыхаю тихим и неуверенным голосом. Мой гнев тихо, робко, зато потом, как сорвется, небеса упадут. «Абсолютно», — заверяет меня эльф и добавляет с легкой улыбкой. «Прости, забыл сказать тебе о нем раньше». Я расправляю плечи. Медленной походкой от бедра подхожу к Михалкорху, смотрю ему в лицо горящим безудержным гневом взглядом и демонстративно разминаю натруженные пальцы. Мужчина сначала строит из себя важного, невозмутимого и надменного типа, но когда натыкается на мой взгляд, его маска слетает, разбивается в дребезги, и в этот момент я бешусь еще больше, до шума в ушах красной пелены перед глазами. Злость вскипает внутри меня, градус поднимается до нереальных значений. Нечто чудовищное, огромное поднимает голову, слепая всепоглощающая ярость, она кислотой разливается по моим венам, крутит и рвёт жилы. Попытки Эльфа прогнуть меня под себя, его истерики и поведение, напоминающее поведение биполярника, в конец достали. Когда я из кожи вон лезу, чтобы спасти не только себя, но и его самого, он поступает как подлец. Его поведение как нож в спину. Просто издевается надо мной, сволочь. «Какая же я дура!» — произношу не своим голосом. Тихим каким-то потусторонним и ледяным голосом, от которого сама Арктика содрогнулась бы. «Лера!» — тоже тихо произносит Михалкорх. «Что с тобой?» «Что со мной?» Он еще смеет спрашивать, «Что со мной?» Если бы вы знали, как меня раздражает, с ума сводит собственная беспомощность, невозможность изменить, переломить ситуацию, просто взять и уйти, громко хлопнув дверью, чтобы стекла в окнах его дома повылетали, но не могу, это бесит. Я такая глупая, словно юная девчонка, а не взрослая, умудренная опытом женщина. «Знаешь что, эти, дико ты...» С моих губ срывается даже не трёхэтажный, а пятиэтажный, великий и могучий. От моих слов уши и скулы эльфа густо краснеют. «С чего такая резкая перемена?» С легкими нотками страха интересуется он. «Я помощь тебе предлагаю». «А ты ведешь себя, будто я тебе яд сказал выпить». Шумом втягиваю воздух, сжимая руки в кулаки. Меня все колотит от адреналина, злости и ярости. Мы с тобой живем в окобах совсем недолго. Но за это короткое время ты умудрился настроить меня против себя, Михалкорх. Это воистину талант. Он хмурится, я понимаю, что эльф ни черта не нагоняет. Ты не понимаешь, усмехаюсь я. Ты все это время знал о своем гребаном артефакте, Михалкорх. Ты знал, и все вранье, что ты забыл об артефакте рассказать. Ты знал, что я попросила у Лорендорфа груз. Я просила тебя о помощи. Но ты ни слова не сказал, что у тебя имеется артефакт переноса. Даже не намекнул и... Так понимаю, я могла эти шлюпки с грузом прямо из моря переместить на территорию поместья, верно? Лера, шипит он. Верно, рявкаю я. Да, отвечает он таким же недовольным тоном. Киваю произношу ядовитым тоном. Ты решил посмеяться надо мной, да? Лера, вздыхает он раздраженно, но я не даю ему сказать. Хорошо повеселился за мой счет, уважаемый Эл Вальгар, продолжаю я. Изначально в какой момент ты собирался мне сказать о своем артефакте? Когда я бы уже выдохлась, когда на моих ладонях появились бы кровавые мозоли? Когда? Расскажи мне о своем плане. Он смотрит на меня мрачным, очень-очень очень недовольным взглядом. Кажется, что сейчас пара из его эльфийских ушей повалит. Наши взгляды скрещены, оба мы раздражены так сильно, что вот-вот вспыхнет пламя. Как же мне сейчас хочется врезать ему. Да так, чтобы в его башке зазвенело. Стукнуть так мощно, чтобы он к ногам моим свалился и дышать не мог. Михал Корх первым прерывает наш зрительный контакт. Закрывает на миг глаза, потом открывает, и в его взгляде больше нет злости и раздражения, лишь усталость. Он делает шаг ко мне, опускает руки, ранее сложные на груди, длинный и сокрушенно вздыхает. Но меня эта перемена в нем не трогает, не задевает. «Валерия», — произносит он мое полное имя, — «прости меня. Я действительно виноват. Я, Я ненавижу, когда кто-то пытается командовать мной». «Ты ведь уже знаешь меня, и я подумал...» Он тянет ко мне руки, я их отбиваю выдыхаю резко. «Да пошел ты!» С силой пинаю тачку, и она опрокидывается. Все, что я с таким трудом грузила на нее, оказывается, на влажном, песчаном берегу моря. Прохожу мимо обескураженного Михалкорха и усталая возвращаюсь в поместье, одна.